«Так что валяйте, читайте список обвинений». «Я так и знал, что без этого не обойдется. Но не забудьте, Гюстав уже оказывался на скамье подсудимых. Сколько правонарушений вы ему вменяете на этот раз?» «Первое. Что он ненавидел человечество». «Ну да, конечно. Вечно вы об этом. Я дам вам два разных ответа. Во-первых, давайте начнем со снов». Он любил свою мать. Не растопит ли это ваше глупое, сентиментальное, современное сердце? Он любил отца, он любил сестру, он любил племянницу, он любил своих друзей, он восхищался некоторыми людьми. Но его пристрастия всегда были конкретны и не распространялись на всех подряд. На мой взгляд, этого достаточно. Вы хотите от него большего? Вы хотите, чтобы он любил человечество, похлопывал его по плечу? Но это пустой звук. Любить человечество это не больше и не меньше, чем любить дождь или млечный путь. Вот вы. Вы любите человечество? Вы уверены, что не льстите себе, не ищете одобрения, подобострастно стараясь оказаться среди тех, кто прав? Во-вторых, даже если он ненавидел человечество или точнее не восторгался им, Был ли он неправ? Вы, конечно, в полном восторге от человечества. Все эти хитроумные системы орошения, миссионерства и микроэлектроника. Не обессудьте. Он смотрел на вещи иначе. Как видно, нам придется это обсудить подробнее. Но сначала позвольте мне процитировать вам одного из мудрецов XX века, Фрейда. Согласитесь, В его беспристрастности трудно усомниться. Хотите услышать его мнение о роде человеческом, высказанное за десять лет до смерти? В глубине души я не могу отрицать, что мои любимые соплеменники по роду человеческому, если не считать немногочисленных исключений, совершенно никчемны. Это говорит человек, которого... Большая часть людей на протяжении большей части нынешнего столетия считала самым глубоким знатоком человеческой души. Какой конфуз, правда? Давайте уже скажите что-нибудь поконкретнее. Второе. Что он ненавидел демократию, la как он выразился в письме к Тену. Примечание. Игра на сочетании слов «демократи», «демократия» и «красы», «грязь», «гной», «мерзость». Ипполитен. 1828-1893. Французский историк и литературный критик. Один из основателей школы социологического позитивизма. Оказал большое влияние на творчество писателей-натуралистов, включая Золя и Мапассана. Конец примечания. Что вы предпочитаете, демократию или дурнократию? Может быть, дегенерократию? Да она его решительно не вдохновляла, что правда, то правда. Из чего не следует делать вывод, будь он предпочитал тиранию или абсолютную монархию или буржуазную монархию или бюрократический тоталитаризм или анархию или что угодно еще. Больше всего ему нравилась китайская система. чиновниками-мандаринами. Хотя он с готовностью признавал, что шансов на ее введение во Франции крайне мало. Вам кажется, что мандаринат — это шаг в прошлое? Но вы ведь прощаете Вольтеру его страсть к просвещенной монархии. Почему не простить Флоберу век спустя страсть к просвещенной олигархии? По крайней мере, он не страдал детской фантазией некоторых интеллектуалов, будь то писатели лучше прочих. приспособлены, чтобы править миром. Главное живот, что Флобер считал демократию лишь этапом в истории государства, и наша готовность принимать ее за наилучший и благороднейший способ правления казалось ему смехотворным тщеславием. Он верил в постоянную эволюцию человечества, точнее не мог не замечать ее, и следовательно в эволюцию общественных моделей. Демократия — не последнее слово человечества. Так же, как ими не было рабовладение, феодализм или монархия, лучшая форма правления считал он умирающая, поскольку это значит, что она уступает место чему-то еще. Третье. Что он не верил в прогресс. Я привожу в его защиту XX век. Четвертое. Что он недостаточно интересовался политикой. «Недостаточно»? интересовался. Вы, по крайней мере, признаете, что интересовался. Вы тактично намекаете, что ему не нравилось то, что он видит. Верно? И что, если бы он увидел больше, он, может быть, перешел бы на вашу точку зрения в данных вопросах. Неверно. Мне следует сделать два заявления, из которых первое я приведу курсивом, поскольку вы, судя по всему, питаете к нему слабость. Литература включает политику, но не наоборот. Это не модная точка зрения как среди писателей, так и среди политиков, но вы меня простите. Литераторы, которые считают свое творчество инструментом политики, на мой взгляд, унижают литературу и безрассудно возвышают политику. Нет. Я не говорю, что им следует запретить иметь политические взгляды или высказываться по политическим вопросам. Просто эту часть своей деятельности им следует называть журналистикой. Писатель, который воображает, будь то роман, это самый эффективный способ политического высказывания. Как правило, плохой романист, плохой журналист и плохой политик.